Глава д Но в горло Алексей успел вонзить и там с усилием прокрутить свое орудие. Зверь завыл, рванулся из последних сил, в живот вонзаясь все сильней. Они, обнявшись крепче двух друзей, упали на пол. В тишине бой продолжался на земле. «Уничтожить, растерзать, втоптать!» Алексей уже не чувствовал ног, но упорно продолжал вбивать кулаки во что-то мягкое и теплое. Верная ручка, купленная по акции в книжном магазине, обломилась, застряв в горле врага, и Алексей без сожаления стряхнул с рук остатки пластика. Он должен был закончить дело, добить зверя и защитить своих... Своих кого? Родных? Друзей? Здравый смысл постепенно возвращался, а вместе с ним возвращалась и память. «Детей. Он должен защитить своих детей. Но от кого?» Он присмотрелся к подмятому под себя врагу, силу которого оставалось только на яростный хрип. Избитое в кровь лицо, свернутый на бок нос, торчащая из горла ручка. И самое главное, удивленные глаза, глубоко внутри которых поселилась безнадежная тоска. «Тамерлан», — вспомнил Алексей Александрович, — «второгодник. Третий год терроризирует всю школу, забирает у мелких деньги на обеды, п р и с т а е т с г н у с н ы м и намеками к старшеклассницам вымогает у сверстников телефоны несколько раз подозревали в краже денег из учительских сумок но доказать не смогли отец сидит мать пьет озлобленный на весь мир ребенок у которого не было детства рано повзрослевший хищник как оказалось носит в школу нож который не задумываясь пустил сегодня вход если все оставить так как есть то он или кого нибудь покалечит или вовсе убьет. Алексей посмотрел на парня в надежде увидеть хотя бы тень страха или раскаяния на его лице, но наткнулся лишь на обжигающий злобой бездушный взгляд конченого н отморозка. «Кто, если не я?» — обреченно прошептал Алексей Александрович, смыкая руки на горле подростка. Алексей Александрович донесся сбоку приглушенный голос Миши Балышева. «А ради чего был этот бой?» «Ради свободы от таких нелюдей!» – прошептал Алексей. «Ради вас, ради детей! Неужели нужно убить ребенка, чтобы спасти от него остальных?» «Я не знаю!» – прошептал Алексей. «Знаешь!» – не согласился Миша мягким баритоном. Алексей с внезапно пробудившимся интересом скосил глаза налево. Голос был приятный, знакомый, но точно не Мишин. Да и присевшего на корточке мальчика в м и ш е н н о й толстовке – он хоть и видел не впервой, но затруднялся сказать, когда и где именно. Немиша провел рукой по лысой голове, поправил ярко-красный галстук и неожиданно ему подмигнул. л э совсем не поучительски завис Алексей. Цит?» Он потряс головой, и наваждение схлынуло, оставив после себя легкое чувство д о ж а в ь ю а сидящий перед ним Миша Балашев с тревогой прокричал ему в лицо. «Алексей Александрович, вы же сейчас его задушите!» Алексей перевел взгляд вниз на хрипящего Тамерлана и с неохотой разжал пальцы. Не из-за слов Миши, нет, из-за цита. Ведь если он его увидел, значит... Алексей через силу поднялся на ноги, которых не чувствовал еще несколько секунд назад. С любопытством посмотрел на рваные раны на своем животе, перевел взгляд на валяющийся на полу короткий кухонный нож и недоверчиво хмыкнул. Глубина, глубина, под его взглядом раны на животе медленно затянулись, а окружающий его мир недовольно посмурнел. А вот безликая толпа школьников, наоборот, начала неторопливо стягиваться в кольцо, окружая его со всех сторон. «Вы об этом пожалеете!» — закричал сполу Рустам, увидев, что стало с его товарищем. «После школы вас будут ждать!» «Надо же, уже вы!» философски заметил Алексей, судорожно размышляющий, что делать дальше. Оказывается, нужно было всего-навсего разок-другой врезать. «Алексей Александрович, что вы себе позволяете?» Появившаяся из-за поворота короткостриженная женщина с сиреневыми волосами и в толстых очках с роговой оправой решительно пробивалась сквозь молчащих учеников. «Вы же избили учащегося нашей школы, девятиклассника, вы же его почти убили!» Вы маньяк, психопат и убийца. Голос Матильды Павловны, завуча старшей школы, был настолько пронзительным и громким, что Алексей невольно скривился. Это точно не умется, подумал он. Вон с ходу во всех смертных грехах обвинила. Хотя, что я хотел? Это же иллюзия. Удивительно, что нож мне всадил в живот этот отморозок Тамерлан, от которого всего можно ожидать, а не та же самая умничка Кристина. Хотя Я бы в таком случае просто потерял бы веру в человечность людей и уж точно не стал бы пытаться ее задушить. ха Под трибунал пойдешь, никак не ж е л а л о униматься замдиректора. Изверг, извращенец, Иуда, отойди от детей. И вообще, где полиция? Стоило ей произнести полиция, как тут же неизвестно откуда возле нее появились два дюжих полицейских с безжизненными взглядами, и, угрожающе поигрывая дубинками, медленно направились к Алексею. По спине пробежала ледяная струйка пота. Изнутри пришло четкое понимание, рана от этих дубинок, которые едва заметно клубятся белесым дымком, так просто не залечишь. Это тебе не царапины, нанесенные малолетним неадекватом. «Цит, как мне переиграть этот сон?» — крикнул Алексей в воздух. Он сомневался, что вспомнил все, к тому же память играла с ними в странные игры, подсовывая то кусочки чужих воспоминаний, то обрывки туманных снов. Но он точно знал, что выйти из этого уровня чертогов можно несколькими путями. Силой, положив здесь всех и вся, в режиме а-ля останется только один, умом, найдя запрятанный системой выход, или волей, создать, невзирая на препятствие, свой выход из этого уровня. и он даже понял, как отсюда выбраться и что для этого нужно было сделать. Но как откатить время назад, Алексей не знал. «Просто захоти», промямлил Миша, «просто захоти». Его глаза на долю секунды зажглись ровным белым светом, но тут же погасли, быстро наполняясь белесым туманом. Миша растянул губы в неживом оскале и шагнул вперед. Олег, Лиза, Кристина и остальные ученики одновременно вздрогнули и синхронно двинулись за ним. Не зная а л е к с е й что он находится в своем собственном сне, пускай и очень глубоком, и не совсем его, то ему бы стало, мягко говоря, не по себе. А так он сконцентрировался на конкретном моменте из прошлого и, постаравшись не обращать внимания на приближающиеся неприятности, усилием воли сосредоточился на событиях, происходивших до звонка вот он пламенно цитирует отрывок из мцири толпа школьников приближается на шаг неуклонно сокращая расстояние вот он играет словами изящно тыкая носом мишу балышева в неготовность к сегодняшнему уроку еще бы не знать как зовут лермонтова краткотриженная с замди р е к т о р а злобно шипит и сиреневые волосы на ее голове превращаются в фиолетовые пиявки со скаленными пастями вот он задает на домашнее задание мини с о ч и н е н и е ш к а ф о о б р а з н ы е полицаи синхронно в скидывают свои дубинки но алексей уже их не видит с надрывом з в е н и т звонок на перемену тымерлан впивается ему в ногу миша тянет с к р ю ч е н н ы е пальцы к его горлу в тело вцепляются десятки детских рук вот он желает всем хорошего дня на голову падает дубинка левого полицая вскользь пролетая мимо правого виска Резкий рывок влево — это до него добрался тот самый десятиклассник Пухляш, которого он бросился защищать. Лавина человеческих тел захлестнула его с головой, а пол и вовсе ушел из-под ног. Алексея закружила, и мир завертело вместе с ним. Переждав неожиданный приступ головокружения, от которого его чуть повело вправо, все-таки получилось. Он вернулся обратно за стол и сделал вид, что заполняет журнал. За учениками следить не было никакого желания, поэтому он просто ждал, пока пройдет засеченная им минута. Большая часть учащихся потянулись из класса на перемену. Лиза, Кристина, Марина, Олег и Миша, как и в прошлый раз, потихоньку подтягивались к его столу, но Алексею в этот раз было не до них и не до особенностей произведения Лермонтова, которое завершало развитие романтизма в творчестве поэта. «Пора», — подумал он, поднимаясь из-за стола и направляясь к выходу из кабинета. «Алексей Александрович, я дочитал им цири, пока вы...» Девочка на секунду запнулась и мило покраснела. «Пока вы заполняли журнал?» «Алексей Александрович!» «Алексей с а н ы ч вы куда?» — подхватил Олег. «Одну минуту, ребят», — отмахнулся от них учитель, подходя к двери. Взявшись за ручку, он резко распахнул дверь, выходя из класса, и тут же аккуратно поймал в свои объятия потерявшую равновесие, упитанную тушку десятиклассника. Нет, все-таки предвидение классная штука. И почему я попал в порог, а не в сферу миров? Сейчас бы откручивал время назад и бед себе не знал. Кстати, очень удобно. Съел шоколадку, покайфовал, а потом бац, и у тебя снова в руке целая плитка. Красота! Прогнав дурацкие мысли из головы, он мягко толкнул неспособного постоять за себя ашку в сторону своего кабинета, и шагнул вперед, вставая на пути у двух школьных отморозков. Тех же самых, что и несколько минут назад. Рустама Недаева и Тамерлана Дмитриева. А вы чё не в своё дело лезть, а? Тамерлан харкнул на пол и нагло с вызовом посмотрел на Алексея Александровича. Не по понятиям. Алексей скрестил руки на груди и молча улыбнулся. Чё, совсем сказать нечего? Непривычная модель поведения школьного учителя на секунду выбила его из клеи, Но т а м и р л а н быстро оклемался, а? В ответ на столь интеллектуальный вопрос Алексей Александрович лишь улыбнулся еще шире и слегка поиграл бровями. Немой что ли? Немой филолог, пошутил про себя Алексей и негромко хмыкнул. Да че с этого убогого взять? Рустам, у которого из-под носа забрали развлечения в лице десятиклассника, не желал так просто сдаваться. Придурок! Алексей не выдержал и расхохотался. Перед ним все так же находились терроризирующие всю школу отморозки, которых хотелось взять и вбить в бетонный пол коридора, но сейчас он ясно знал, как поступить правильно. «Ты че ржаш?» – ь тут же взвился Тамерлан. «Че смешного?» Алексей пожал плечами и со состраданием посмотрел на стоявших перед ним мальчишек. Несчастных, брошенных мальчишек, не с жалостью, а именно со состраданием. В сторону, Рустам Первый почувствовал, что что-то идёт не по плану. «Свали с дороги, блаженный», — поддержал приятеля Тамерлан. Алексей же молча стоял, с лёгкой грустью наблюдая за парнями. Конечно, проще всего было сжечь их прямо сейчас, благо в груди теплилось приятное ощущение силы и мощи. Можно было ментальным приказом заставить их схлестнуться в смертельной драке. Можно было грубо, словно консервным ножом, вскрыть их сознание и превратить их в забитых лохов но алексей не хотел решать эту проблему силой. Я желаю вам счастья последний раз предупреждаю тымерлан в и д и ш что стоящие вокруг школьники вовсю перешептываются и хихикают сжал руки в кулаки ч м о я желаю вам счастья улыбка алексея даже не дрогнула реально тупой поддакнул приятелю рустам, не зная что делать. С одной стороны, уйти сейчас было стрёмно, с другой, этот странный препод не дал им ни малейшего повода обернуть ситуацию в свою пользу, и чем дольше они стояли друг напротив друга, тем неуютней становилось реальным пацанам. «Я предупреждал», — замахнулся Тамерлан и неожиданно громко гаркнул. «Уйди, ну!» Алексей внутренне подобрался, но взгляда не отвёл. «Я желаю вам счастья!» Пацан отчаянно сверкнул глазами и выбросил руку вперед. Бац! Его кулак скользнул по подбородку, оставляя после себя неприятные воспоминания. Следом полетел второй, затем еще один и еще. Но Алексей Александрович неподвижно стоял под градом ударов и улыбался. Сложнее всего оказалось выдержать именно первый удар. Хотелось накинуть на себя каменную кожу или выставить простенький щит. А уж как тяжело было не зажмуриться, видя, в как прямо тебе в лицо летит чей-то кулак. Страх, гнев, раздражение, обида, злость. Чувства калейдоскопом сменяли друг друга, но Алексей упрямо смотрел парням в глаза и шептал про себя. «Я желаю вам счастья! Я желаю вам счастья! Я желаю... Ах ты ж, больно, блин, счастья!» И с каждым ударом он чувствовал, как горящее внутри правда рвется наружу, волнами расходясь вокруг него может быть не зря в старых фильмах добрые герои никогда не добивают злых, может именно поэтому джедаи стараются не убивать ситхов, несмотря на все их непотребства. С каждым ударом он улыбался все шире, не обращая внимания на треснувшую губу и капающую по подбородку кровь. улыбался не из-за осознания своей победы, но из-за возникшего в душе сочувствие и любви. с о ч у в с т в и е сострадания, любви. «Может быть, Иисус чувствовал то же самое, когда его казнили?» мелькнула шальная мысль. «Так, стоп, Леха, таким образом и з о з н а т ь с я недолго». Он усилием воли выбросил эти глупые мысли из своей головы. «Господи, как мне помочь этим потеряшкам?» Он с любовью посмотрел на Тамерлана с Рустамом. Парни перестали его бить и, безвольно опустив руки, сотрясались в беззвучных рыданиях. «Эх, мальчишки, мальчишки, что мне с вами делать?» — вздохнул Алексей и, прислушавшись к себе, шагнул вперед. Желание избавить школу от биологического мусора пропало. Осталось лишь желание помочь, обнять, обогреть, поделиться душевным теплом. Он мягко положил руки на плечи хлюпающим носом пацанам и плавно потянул их к себе. Два здоровенных л б а один побольше, другой поменьше, уткнулись ему в грудь и больше не сдерживаясь, заревели: "Всё будет хорошо". Он не знал, хватило бы у него внутренней силы и отваги на то, чтобы повторить этот поступок в реальности, но сейчас, в с в о е м сне, он точно знал, что поступил правильно. И пусть в отношении к е р н а он ошибся, п р и ч е м конкретно, то в этом пласте реальности его сил хватило, чтобы изменить привычный ход вещей. Внимание! Хочешь изменить мир вокруг, начни с себя, ведь справиться с собой со своими страхами и убеждениями, значит вступить на первую ступень бесконечного пути самосовершенствования. Ваши действия и поступки привели к увеличению вашей базовой характеристики, воля плюс один, текущее значение восемь. Внимание! Необходимые условия для получения базового доступа к навигации по уровневому лабиринту чертогов разума выполнены. Воля – 10, интеллект – 10. Получен доступ в лабиринт отражений, серые пределы, круг вызова – яма. Внимание! Вы можете покинуть чертоги разума через 10. Интересно, это что сейчас было? В смысле это сеть или очередная обманка чертогов? 9. Нет, серьезно, это что, все? Все было настолько легко? Так, стоп, мне еще рано отсюда уходить. Восемь. Меня вообще хоть кто-нибудь слышит? Семь. Цит, Арт, Олькуш. Шесть. С каждой последующей цифрой Алексей чувствовал, как окружающий его мир подергивает с легкой дымкой, а ему на смену приходит бесконечная жемчужно-белая комната. мысли роились, перескакивая с первого на десятое, прокручиваясь в бесконечном хороводе. Пять. И все же интересно, откуда взялись эти недостающие характеристики? Четыре. Неужели все, что надо было сделать, дать двум конченным гопникам набить себе морду лица? Три. Может мне из магов паладины переквалифицироваться? Буду воином света без страха и упрека. Два. Ну а что, не каждый может стоять по стойке смирно, пока его лупцуют? Один. Эх, жаль, что п р е п о д о в не вытащил. Промелькнула напоследок тревожная мысль, после чего жемчужно-белое пространство взорвалось миллионом мутно-белесых искр. Глава д е л е ш а повтори, что я сказала, Семенов!» Вбок впечатался локоть соседа по парте, в о в ы Фурсова, вырывая его из таких приятных размышлений. Спасибо, дружище. Стараясь не морщиться от боли, благодарно подумал Лёша. Если бы не Вовка, он так бы и не обратил никакого внимания на грозный окрик и снова получил бы запись в дневник. Мальчик, с с о ж а л е н и е м оторвался от созерцания прекрасного мартовского неба, возвращаясь в унылый серый класс. Там он с любопытством наблюдал, как одна армия, вон то огромное белое облако, пыталась догнать другую, небольшую тёмную тучу. Солдат в светлой армии было однозначно больше, но воины темной армии были стопроцентно круче. Вот только почему они отступали и куда? Ведь каждый темный воин стоил пяти светлых. Может, они отступали, чтобы защитить и сохранить изредка проблескивающую в недрах темной тучи молнию? Это были действительно важные вопросы, на которые он пытался ответить, пока его не отвлекла учительница. Ну и что ты молчишь, Семенов? «Уголовный кодекс. Ответственность с 16 лет», — тут же шепчет Вова. «Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, э уголовная ответственность начинается с 16 лет». Он вопросительно посмотрел на Ольгу Владимировну, но та лишь недовольно поджала губы. ы э незнание вины не освобождает от ответственности. Во-первых, когда отвечаешь, нужно вставать». л ё ш а незаметно вздохнул, но послушно поднялся, изобразив внимание. Во-вторых, уголовная ответственность в нашей стране начинается намного раньше. В-третьих, учителя нужно слушать, а не в окошко пялиться. «Так со скольки, говоришь, начинается ответственность?» С двенадцати, не удержавшись, мрачно пошутил л ё ш а «Садись, Семенов, два, и дневник передай». Опять, наверное, витает в облаках, напишет. грустно подумал леша садясь на место и вновь устремляя взгляд в окно эх вот была бы магия в нашей жизни на секунду ему показалось что темная т у ч а почти срывшаяся к за угрюмым зданием школы подмигнула ему яркой вспышкой молнии но стоило ему моргнуть как наваждение рассеялось а над правым ухом пророкотала грозное семенов ты вообще меня услышал или ты специально издеваешься так оно ну пошел вон из класса «Извините, я больше так...» «Вон я сказала!» «Да плевать!» — мысленно психанул парень. Смахнув одним движением руки в рюкзак учебник, тетрадку и очередную книжку со смутно знакомым названием «Полигон», он закинул ранец на плечо и чуть ли не бегом направился к выходу из класса. «Нет, ну каков наглец!» — разорялась Ольга Владимировна. «Вы только посмотрите на него! Ни стыда, ни совести!» а л ё ш а дернул плечом, словно щитом, закрываясь от надоедливой училки, и сунул руку в карман брюк, пытаясь принять независимый вид. К его удивлению, на уровне пояса ладонь столкнулась с чем-то твердым. Споткнувшись от непонятности происходящего, он похлопал по поясу с легким недоумением, обнаружив, что вокруг его талии висит с а м о е н а с т о я щ е е да к тому же еще и невидимая цепь, причем горячая. и как он только не ощутил ее тепла раньше. Так, стоп, на ходу принялся рассуждать л ё ш а Цепь, злая учительница, старательно пестующая во мне чувство вины и обиду, книга-полигон, да это же снова эти чертовы чертоги. На секунду он замедлил шаг, после чего разом стряхнул с себя подростковую неуверенность и целую кипу комплексов, помноженную на одержимость поиском магии. Больше не обращая внимания на истошные вопли Ольги Владимировны и полные любопытства взгляды сидящих в кабинете одноклассников, Алексей положил руку на дверную ручку. «Странные ощущения», — подумалось ему. «Как будто и не чертоги вовсе, а параллельная реальность». «Внимание, вам доступен переход в локацию «Второй шанс». Один из одаренных классиков вашего мира как-то сказал, «Весь мир игра, а люди в нем актеры». Вы попали на секретный уровень ч е р т о г о в р а з у м а и вам доступна уникальная возможность прожить свою жизнь сначала. Во вселенной с у щ е с т в у ю т миллионы параллельных реальностей, и иногда они пересекаются, вызывая у о д а р е н н ы х чувство дежавю. Вы можете прожить жизнь с чистого листа. Стартовая точка 2 декабря, 7Б класс. Это такой же реальный мир, как ваш, в котором события пошли по слегка иному сценарию, причём из-за вас. воспользоваться вторым шансом, принять, да нет. Замерв на месте, Алексей прислушался к себе. Либо его ментальная защита совсем никуда не годилась и сейчас его обводили вокруг пальца, или у него действительно появился второй шанс. Подумать только, оказаться в с в о е м прошлом, сохранив все свои навыки и умения. А в том, что умения никуда не денутся, Алексей был уверен. Доступ к источнику он проверил сразу же. парень с магическими возможностями, у которого в запасе будет целых 10 лет. Алексей аж зажмурился от открывшихся перед ним перспектив. С его нынешними возможностями он может попасть в порог намного раньше и уж точно сумеет избежать внимания вируса чистых. А еще он может поступить в академию и учиться, как обычный студиоз, со своими одногодками. Да и сеть восстановить сможет сам, без помощи полковника и своих выпускников. Он будет путешествовать, сражаться с разными чудовищами, постигать секреты магии и портальной магии. Может быть, даже слетает в гости в какой-нибудь из соседних миров. Или он может изменить ход истории в своем мире, стать самым молодым олимпийским чемпионом или возродить Российскую империю. Деньги перестанут быть проблемой, одно его великое исцеление позволит ему обогатиться. А там и второй корпус для школы, и солидные зарплатные прибавки воспитателям и учителям. Можно будет наплевать на баллорейтинговую систему и всерьез заняться подготовкой учеников, не тратя времени на участие в десятках областных и муниципальных конкурсов. Да черт возьми, он дороги нормальные построит, раз и навсегда покончив с одной из проблем России-матушки. А потом поможет братским народам и бывшим республикам, ведь он как-никак был рожден в СССР. Это будет интересно. Опасно, ведь там, где крутятся по-настоящему большие деньги, там всегда опасно, но интересно. Алексей мечтательно прищурился, не спеша отказываться от столь щедрого предложения. Это ж какие перспективы открываются, подумал Алексей. Внимание, воспользоваться вторым шансом, принять да-нет. Ведь это же будет самый настоящий режим Бога. Внимание, воспользоваться вторым шансом, принять да-нет. Возможность построить справедливое общество. Внимание, воспользоваться вторым шансом, принять, да нет. Достичь в конце концов свою цель. Внимание, воспользоваться вторым шансом, принять, да нет. Стоп, неожиданно подумал Алексей, уже практически согласившись с уникальным предложением системы. Мне кажется или нет сиреет. Он встряхнул головой, вытряхивая оттуда чужие мысли, успешно маскирующиеся под его тайные желания. «Есть одна старинная русско-индейская изба», прошептал он себе под нос, решительно выбирая «нет». «Фиг вам» называется. Надпись размылась чернильными кляксами, складываясь в чей-то жуткий оскал, и тут же исчезла во вспышке огня. «Ибо нефиг тут порядочным людям мозги пудрить», проворчал Алексей, встряхивая с рук остатки плетения простенького огненного шара и берясь за ручку двери. «Системное меню».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 крепко хватаясь обеими руками за свой каменный пояс. «Ну, что дальше на очереди?» Усилием мысли развеяв системное уведомление, он решительно шагнул в ослепительную белизну дверного проема. Он стоит в школьной раздевалке и торопливо обшаривает чужие куртки в поисках денег, шуршит м о л н и е очередного кармана и, б и н г а в руке оказывается сложенный вчетверо полтинник. «Что здесь происходит?» — слышится голос дежурного учителя, а сердце уходит в пятки. «Его поймали на краже!» «Ну да, было», — пожимает плечами Алексей, стискивая в левую руке теплое каменное звено. «Молодой был, дурак был. Мир недовольно плывет перед глазами, сменяясь следующей картинкой». Октябрьский погожий день. Задали много уроков, но он вместо того, чтобы сесть за русский и математику, собирается на улицу. собирать гербарии на природоведение, оставляя самое сложное домашнее задание на вечер. Зато сейчас научился не откладывать на потом, возражает Алексей, чувствуя тепло каменной цепи. Вот он стоит на участке и смотрит в свинцовое осеннее небо, по краям торчат огрызки голых деревьев, вокруг нет ни воспитателей, ни других ребят, он один, совсем-совсем один. «Неправда», — не согласился Алексей, грея руки о жар цепи. у меня есть любимая семья, у меня есть любимые выпускники, у меня есть ц и т в конце концов, Миша, Марк, Санек». А чертоги, словно поняв, куда нужно бить, подсовывают новое такое реальное воспоминание. «Я скоро приду», — ласково говорит мама, выходя в подъезд, — «только мусор вынесу». «Скола это сколько?», — серьезно уточняет маленький карапуз в красных шортах. «Три минуты», — улыбается мама. Он послушно ждет еще три минуты, потом еще две, потом еще. В груди начинает подниматься паника, густоперемешанная со страхом. Он забирается на подоконник и, надрывая горло в надсадном крике, кричит в открытую форточку «Мама!». Тогда в реальности мама появилась спустя 10 секунд. Все это время она стояла в подъезде, разговаривая с соседкой. Сейчас же входная дверь не хлопнула, и по квартире не раздался такой родной голос. «Глупыш, я здесь, ты что, меня потерял?» «Мама!» — карапуз, с о б р а в ш и й с я на подоконник, уже дрожит от страха. Ему страшно находиться одному в этой пустой квартире, страшно кричать, страшно смотреть вниз. «Ма!» — живот обжигает жаром обернутый вокруг пояса цепи, и карапуз мгновенно успокаивается, выдавая вместо истошного «мама» малый боцманский загиб, без особых проблем используя букву «р». «Вот ведь сволочи!» — искренне удивляется малыш с необычно серьезными глазами. «По самому больному бьют! Стоп, а если...» Он усилием воли удерживает комнату, растворяющуюся в бело-жемчужном цвете, и, нахмурившись, начинает размышлять. Чертоги бьют по самым больным местам, из-за которых у меня возникли психические блоки. Это, конечно, подло, больно, но чертовски эффективно. И почему бы мне самому не воспользоваться возможностью проработать эти ограничения? Благо меня так любезно ведут по всем проблемным местам. Улыбнувшись своим мыслям, карапуз аккуратно слезает с подоконника и начинает играть с лежащей на полу машинкой. А в д р у она не плёт, придёт. А если нет, тогда нужно будет дойти до телефона и позвонить бабушке. А если и ее нет, тогда постучаться к соседям. А если и их нет, вообще никого в мире нет, да и пофиг. Пофиг? Ну да, плевать, в мире столько всего интересного, что жизни не хватит прочитать все книги и посетить все интересные места. Но я буду один. Солнце одно, Бог один, небо одно. Как только человек учится быть один... о никогда н больше не остается в одиночестве это из-за солнца и-за из з солнца и из-за бога у гумс а кто такой бог некоторым и вечности не хватает чтобы это узнать а кому-то достаточно провести всего лишь пару минут в одиночестве и тишине я хочу пробуй карапуз садится на пол и с серьезной миной на лице закрывает глаза потихоньку черты его лица разглаживаются а на губах появляется искренняя улыбка Скрипит дверь, и квартира тут же наполняется сотней разнообразных звуков, среди которых выделяет такой родной голос. «Малыш, я дома!» «Мама!» – расстроенно кричит карапуз, пытаясь что-то поймать руками. «Я почти понял, и ты тут пришла!» «Это плохо?» – женщина ласково улыбается и присаживается на колени рядом со своим сыном. «Нет!» – отрицательно мотает головой мелкий. «Это хорошо!» Он улыбается, и мир исчезает в жемчужной вспышке. Ого, потряс головой Алексей, ну и психодел пошел, я на такое не подписывался, хотя, кого я обманываю, давай следующий кадр. Благодаря цепи он справлялся с влиянием чертогов и с каждым разом у него получалось сбрасывать наваждение все быстрее и быстрее. А после пятнадцатого по счету погружения он уже сходу осознавал себя в воспоминании и пытался выжить из той ситуации по максимуму. Как только он полностью осознавал нереальность происходящего, Алексей тут же проводил психокоррекцию, сравнивая свои детские блоки и комплексы с реальным положением вещей. Простенький мускульный тест, подсмотренный на вебинаре у одного тета-хиллера, помогал определить, действительно ли раздуваемая чертогами психологическая проблема осталась нераскрытой или это старательно н а в о д и м о е на него иллюзия. Висяков у него, конечно, хватало, но несколько лет йоговской практики и проработки отношений с родителями не прошли даром. Пока что самый главный его страх был в том, что он в с е должен. Должен заботиться, должен защищать, должен помогать, должен страдать, превозмогая. Может быть, дело было в национальной особенности? Очень уж любит русский народ сначала придумывать всяческие проблемы на свою голову, а потом мужественно их решать. а может, крылось в нем самом. Вернувшись после пятнадцатой попытки в уже привычную бело-жемчужную комнату, он внезапно понял, что все, хватит. «Все», — уверенно произнес Алексей, чувствуя внутри себя силу. «Поиграли и хватит. Какие у меня есть варианты перемещения по уровням?» Он уже примерно представлял себе схему чертогов разума. Академия — основной уровень, куда притянуло всех магов из зала для совещаний. Провалы в прошлое – более глубокий пласт виртуальности, который и определял, сможешь ли ты вернуться в реальность или так и застрянешь в бесконечных кошмарах. Обнаружить скрытый или, как Алексей определил его для себя, бонусный уровень оказалось неожиданно легко. И судя по реалистичности происходящего, он находился где-то на границе чертогов и был привязан, скорее всего, к этой странной жемчужно-белой комнате. «Не дай бог встретить ее хозяина», – промелькнула с п о н т а н н ы е м ы с л и Этот бонусный уровень был действительно хорошим шансом начать жизнь сначала. Чуйка подсказывала имперскому магу, что никакого обмана тут нет, и, согласись он использовать второй шанс, он станет типичным попаданцем в классическую альтернативку. Хорошо, хоть не во Вторую мировую. Но э т о же Чуйка также говорила о том, что это билет в один конец. Готов ли он оставить все, чего он достиг в этой реальности, и переписать ход истории своего нового старого мира? Встретит ли он Санька и Мишу? Найдет ли общий язык с Натой Костяном и Максимилианом? Сможет ли он выйти на Константина на земле? Сколько денег он сможет заработать на фондовом и валютном рынках? Получится ли сразу же нейтрализовать Петро, чтобы эта, эта сущность не вырвалась из своего заточения? Неожиданно он поймал себя на мысли о том, что всерьез рассматривает этот вариант. Магия, ментальные техники, выдающиеся для Земли интеллект, мудрость и прочие характеристики. И самое главное, после знания были серьезными причинами, чтобы рискнуть, поставив все на зеро. «Ха, да у меня, черт возьми, будет целая параллель сто бальников по литературе», хмыкнул Алексей, торопливо рассуждая, как лучше поступить. Сработает ли эффект бабочки и в с е окажется в разы хуже, или наоборот удастся спасти тысячи невинных жизней? Появившиеся в воздухе таблички не облегчили муки выбора. Машинально отметив про себя, что уведомление системы не слишком-то и торопилось отзываться на его запрос, он жадно вчитался в знакомые строки. Внимание, получен доступ в Академию магии Цадели, Лабиринт отражений, Серые пределы, Круг вызова, Яма. Внимание! Воспользоваться вторым шансом. Принять? Да, нет.